«А что вы хотите узнать, наблюдая за помрежем? Думаете, это прольет свет на покушение на Богомолова? Вы кого-то конкретного подозреваете, да? Кого-то из актеров, занятых в сегодняшнем спектакле? Ну скажите, что вам жалко?» Настя изобразила на лице строгий упрек. «Артем». Мы с вами не в детском садике, чтобы оперировать понятиями «жалко, не жалко». Вы же не мячик у меня просите поиграть? Я на работе, и эта работа не подразумевает болтливости и разглашения информации. Уж кто как не вы должны меня понять? Вы же тоже за информацию когтями и зубами держитесь, чтобы она никому кроме вас не досталась, разве нет?» Лисогоров медленно заливался краской, которая, как у большинства блондинов, особенно бросалась в глаза по контрасту со светлыми волосами и бровями. «Извините». Он начал неловко выбираться из-за стола. Я, кажется, переборщил со своим любопытством. «Ну и вы меня поймите, Анастасия Павловна. Мне ведь интересно, как идет расследование». «Я понимаю». Примирительно кивнула Настя. Будем считать, что мы расстались взаимно удовлетворенными. Лисогоров ушел, прихватив с собой пустую посуду, которую составил на специальную тележку, стоящую возле стойки. В этом буфете принято было убирать за собой. Настя дождалась, пока Артем выйдет в коридор, и с облегчением схватилась за сигарету — «Ну как тебе этот фрукт?» — спросила она мужа. «Кажется, наши с тобой ночные бдения принесли результат», — констатировал Алексей. «Он прокололся все три раза». «Это точно. Он ни двенадцатую ночь не смотрел, ни восхождение к вершине. А мы с тобой, молодцы, времени не пожалели». Они действительно провели полночи за компьютером, выискивая в интернете фильм «Восхождение к вершине» и запись поставленного Богомоловым спектакля «Двенадцатая ночь». Вместе посмотрели и то, и другое, искренне хохотали над лиловыми подвязками «Мальволио», которые по тексту именовались «желтыми». Долго удивлялись тому, что режиссер роль Виолы – поручил актеру о роль ее брата Себастьяна, актрисе, и решили именно на этом построить парочку незамысловатых ловушек. В самом деле человек, видевший спектакль, ни за что не забудет такое. Только ловушки должны быть хоть и простенькими, но незаметными. Например, говоря о подвязках, надо было не упомянуть имя «Мальволио», потому что имя-то на слуху и по нему легко опознать саму пьесу. А вот если имя не упоминать, то человек, не видевший спектакль, ни за что не сообразит, о каких таких лиловых подвязках идет речь. То же самое касалось и ролей Виолы и ее брата Себастьяна. Виола – главная героиня, И даже если ты именно этот спектакль не видел, но видел какой-то другой или просто читал пьесу, то сообразишь, что речь идет о «Двенадцатой ночи Шекспира». А вот имя Себастьяна, который появляется на сцене совсем ненадолго, мало кто помнит. Поэтому решено было упомянуть не Виолу и ее брата, а Себастьяна и его сестру. И снова ловушка сработала». А уж что касается роли Арбениной в любимом фильме Лиса Горова, то там у актрисы вообще всего один эпизод. Да, яркий, да, большой, минуты на три, с крупными планами, с выразительным текстом, но все равно это всего лишь эпизод, и никак нельзя сказать, что на Арбениной держится весь фильм. А уж то, как она старела на всем протяжении картины, вообще было плодом импровизации Чистякова. В этой картине вообще никто не старел. В ней все действие происходило на протяжении одного месяца, и теперь совершенно очевидно, что ни двенадцатую ночь, ни восхождение к вершине Артем Лесогоров не смотрел никогда. Иными словами, на вопрос Насти Каменской, зачем вы все это терпите, Артем ответил неправду. Причем неправду, не заготовленную заранее, а придуманную на ходу на кухне, во время заваривания кофе. Как вовремя Настя вчера вспомнила яркий плакат, висевший на стене кабинета Богомолова. Вот и Артем его вспомнил и назвал «Двенадцатую ночь, поставленную Богомоловым». А что касается роли Арбениной в фильме, то он, вероятно, просто посмотрел фильмографию актрисы и запомнил, что она снималась в этой картине. А уж какая там у нее была роль! Главное, второго плана или эпизод в фильмографии не указывается. «Так какие же резоны были у Артема Лисогорова, когда он нес свою пьесу именно в этот театр? А ведь они были резоны эти, но он почему-то не захотел говорить о них. Ася почему-то его за руку не поймала и по носу не щелкнула, — спросил Чистяков. — Я все ждал этого сладостного момента, когда ты ткнёшь его мордой в его вранье, а ты его так спокойно отпустила. Сейчас не время, Лёшенька. Обстановка не располагает. Мы сидим в буфете, кругом народ. Он в любую секунду, как только ему что-то не понравится, может встать и уйти, сославшись на неотложные дела. И что я буду делать? Бежать за ним через весь буфет? И коридоры хватать за рукав, и уговаривать вернуться, и еще немножко с нами поговорить. Он может послать меня куда подальше, и будет прав, потому что я никто, и полномочий у меня никаких нет. Я теперь не представитель государства, а частное лицо. Артем, конечно, об этом пока не знает, но я-то знаю, и нарываться не имею права. А вдруг он решит пожаловаться на меня следователю? Коля Блинов меня с потрохами съест. Если бы сейчас здесь с нами был Антон, тогда другое дело. А теперь представь себе, что мы с тобой его уличим во лжи. Разговоры не получится. Лисогоров уйдет отсюда с точным пониманием, что мы под него копаем. Стало быть, ему нужно вооружаться против нас. Вот он и пойдет вооружаться, а я буду тупо ждать, пока он придумает для себя всю систему защиты и будет готов поговорить со мной. Ты этого хочешь?» Народу в артистическом буфете становилось все больше, гул голосов смешивался с клубами табачного дыма и запахами горячей еды. И Насте пришлось наклонять голову поближе к Алексею, чтобы они могли слышать друг друга и в то же время, чтобы их самих не слышал никто. «А так наш юный друг покинул нас в полной уверенности, что мы ни о чем не догадываемся, и будет спокойно продолжать жить своей жизнью. А вот мы как раз в это время будем вооружаться против него», — продолжала она. «Это как же?» «Звоню за Рубину», — усмехнулась Настя. «Выслушаю очередную серию стенаний и выбью из него обещание собрать информацию на Лисогорова». К разговору с ним надо как следует подготовиться, чтобы бить прицельно, точно сильно. Я не могу позволить себе неудачный заход, понимаешь?» Леша недоверчиво посмотрел на жену. «Так ты думаешь, это он, Богомолова?» «Да Господь с тобой!» — засмеялась она. «Ни в коем случае! Зачем Артему Богомолов? Если бы у него были какие-то личные счеты с Львом Алексеевичем...» Он бы просто сделал то, что считал нужным, и все. Для чего тогда вся эта канитель с пьесой и спонсором? Нет, Лёшик, у Леса Горова никаких мотивов для покушения на Богомолова нет. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы Лев Алексеевич был жив и здоров, и поставил за денежки его хилую пьеску. Без Богомолова наш Артем остался в одиночестве, в стане врага. Ведь смотри, что получается. Завлит Малащенко категорически против этой пьесы. А Завлита любят и уважают и директор Бережной, и очередной режиссер Дудник, и даже главный администратор Семаков. Следовательно, вся часть театра, от которой хоть что-то зависит, считает пьесу плохой и убиваться над ней не станет. Скажу больше. Я тут случайно узнала, что дата премьеры еще не назначена, то есть постановка спектакля не включена в план. А знаешь почему?